45 глава Кроны деревьев спасают от палящего солнца. Вроде лишь начало дня, а дышать уже нечем, и плечи горят. «Что ты хотела сказать?» — спрашиваю я, стараясь говорить спокойно. Нерит будто нервничает, но не торопится с ответом, чем раздражает еще сильнее. «Не могу больше сдерживать эмоции». Такое чувство, что ты не просто наблюдаешь за Мией, а следишь за мной, за каждым моим шагом. Будь добра, найди себе занятия по душе и, по возможности, не попадайся на глаза. Ты здесь на время». «На время», — хмыкает она. «Мы ведь обе знаем, на кого я работаю. На Леона», — включаю дурочку. «И на него в том числе. Я вообще служанка двух господ. Незавидная миссия». В голосе рит слышна грусть. Я ожидала открытой провокации, разжигания конфликта, но она, кажется, настроена миролюбиво. Я это ради Мии и Леона сейчас делаю. Ты мне совершенно не симпатична. Не понимаю, за что тебя можно любить. Смазливая мордашка, точёная фигурка. Ну да, что ты умеешь, однако, будь я на месте домяниса не обратила бы на тебя внимания. Да и Версаль туда же. Что такого уникального в твоих мозгах, которые ты и вовсе занимаешь не тем? Пеленки, распашонки. Зачем тебе это? Можно как-то конкретнее. Что ты собралась делать ради Мии и Леона? Убить меня? Такого задания я не получала. Не Рит. Бесит, что она ходит вокруг да около. После того, как Версаль получит от Леона флешку, на острове появятся люди, чтобы вас с девочкой увести. Я могла бы вообще этого не говорить, но Домиани столько после операции едва окреп, а тут новый удар. На тебя плевать. А ми это ни при чем, она и так потеряла маму. Потерять еще и отца будет слишком. К тому же ли он мне нравится? Он, хоть и непростой человек, но с принципами и верными понятиями. Земля уходит из-под ног, мир рушится на глазах. В голову будто вбивают тупые гвозди. Это правда? Сделка с Леоном сорвется в самый последний момент? Версаль никого отпускать не планирует. По крайней мере, легко. С помощью шантажа он хочет сделать еще одно грязное дело. Списать Леона со счетов. Обставить все как несчастный случай. С какой стати я должна тебе верить? Вдруг это западня. Мозг, несмотря на шокирующие новости, все же начинает работать. Отношения за деньги, неважно, рабочие или личные, редко бывают честными. и меня однажды по-крупному подставил. Точнее, моего отца. Теперь вот я его марионетка. С твоим, думаю, так же было. Дожал, обманул, и в итоге чужими руками попытался убрать Леона. Не получилось, пришлось искать новые пути. «В общем, Александра, я предупредила. Хоть тут моя совесть чиста. У вас СМИ Ми часа два или три, чтобы где-то скрыться. Вряд ли больше». «Очень мало. Очень. Даже не успокоиться за это время. Не то, что придумать какой-то план. Убежать с острова за два часа? С ребенком на руках? В этом я тебе не помощница. И так слишком сильно рискую сейчас. Напоминаю, не ради тебя». Поэтому будь любезна, сохрани не только свою жизнь, но и жизни других. Тебя ведь выведут на чистую воду и уничтожат за то, что предупредила. Накажут, не без этого. Но это мои проблемы. У нас с Версалем свои счеты. Нерит уходит, оставив меня наедине, с огромным чувством тревоги, скорее даже паники. Надо возвращаться домой, брать Мию и бежать. Только в таком взвинченном состоянии нельзя. Необходимо успокоиться, но разве это реально? Боже, что делать? Что же делать? И Леону позвонить не могу, во всяком случае, со своего телефона. Почти бегом возвращаюсь на берег, где Колев, закончив с лодкой, складывает в мешок улов: Ты в порядке? На тебе лица нет? спрашивает он, заметив меня. Конечно, не в порядке, кроме того,. Не знаю, что делать. «Мне нужен твой телефон. Сейчас, срочно, немедленно!» Выпаливаю, запыхавшись, и тыльной стороной ладони стираю пот со лба. Колев достает рюкзак и выуживает свой мобильный. Схватив его, я по памяти набираю номер Леона. «Недоступен!» Набираю еще раз тот же ответ. «Неизвестность убивает!» Демианис говорил, что ситуация под контролем, заверял, что все будет хорошо. Что Дан, Тим и Эдельвейс его подстрахуют. А на деле... Точно, Ярошевич. Звоню ему, но он тоже недоступен. Сговорились они, что ли? Остров не такой уж большой. Если люди Версаля будут рыскать везде, то с маленьким ребенком мне не скрыться. Нас быстро найдут. И что потом? Вряд ли причинят вред, но поставят Леона в безвыходное положение. Вспоминается, как я бежала через лес, спасаясь от людей маршала. И вот все повторяется почти точь-в-точь. Точь. «Саша, ты как?» Колев трогает меня за плечо. «Что-то совсем потерянное. Отвести тебя домой?» «Так, надо взять себя в руки, чтобы не вызывать подозрений. Сама дойду, занимайся уловом». Пока Мия спит, я мысленно провожу ревизию вещей, которые пригодятся, и прикидываю, куда пойду. Сложно понять, как действовать дальше, и тем более продумать шаги наперед. Да и без толку. Леон, наверное, тоже просчитывал. А вон как обернулась. Что приготовить на завтрак? спрашивает Зифа, когда я появляюсь на кухне с проснувшейся Мией. Бросаю взгляд на часы. Времени очень мало. Лучше поторопиться и уйти сейчас. Ничего. Мы с Колифом перекусили бутербродами на берегу. Импровизирую на ходу. Оглядываюсь по сторонам, чтобы придумать Зифе какое-то занятие. Нужно отвлечь ее, пока я готовлю смесь. Сходи, пожалуйста, в комнату и принеси шапочку для Мии. Прошу ее. Как только Зифа уходит, кладу в рюкзак две банки смеси. Проверяю, на месте ли документы. К своему удивлению, я обнаружила их у себя на тумбочке, когда вернулась, и знаю только одного человека, кто мог их туда положить. «Вот», — Зифа отдает шапочку, «вы куда собрались так рано?» «Прогуляемся». «Уверена? На улице сегодня жара». «Может, вечером, когда Ганонг вернется, все вместе съездим в город? Или ты одна, а я посижу с малышкой?» «Нет-нет, все в порядке, мы ненадолго». Только не говори, что уходишь из-за Нерит. От вас двоих так и веет друг к друг другу. Если Нерит не солгала, и вскоре здесь будут люди Версаля, то появится и благодарность. Это не из-за нее. Я чмокую Зифу в щеку, сажаю Мию в коляску, беру рюкзак и выхожу из дома. Через несколько минут мы далеко от ворот. По памяти иду к местному магазинчику с амулетами, где когда-то была с Леоном. Больше я не знаю на острове ни одного места, где могла бы спрятаться, если только у шейха на соседней вилле, но его крикливые и шумные жены явно не придут от такого восторг. Однако, не буду скидывать этот план со счетов, использую как запасной. На пике адреналина я не чувствую жары, вообще ничего не чувствую. Часто останавливаюсь, чтобы поить мию водой, и сама много пью». План кажется абсурдным, но еще абсурднее сидеть и ждать, когда за нами придут. Лишь подойдя к лавке с амулетами, понимаю, что не смогу объясниться со стариком. Я не знаю креольский, лишь пару слов свяжу. Зайдя внутрь, жестами показываю, что нужна помощь. Старик не предпринимает даже попытки встать, просто из-за лавки проницательно смотрит мне в глаза». Потом он все же медленно встает и куда-то уходит. Возвращается не один, а с девушкой, примерно моего возраста. Она глубоко беременна. Судя по большому круглому животу, вот-вот рожать. Девушка кивает мне и что-то говорит старику. Он просит рассказать, с чем ты пришла к нему. Переводит на хорошем английском. «Мне нужна помощь», — говорю и только сейчас осознаю, — что ставлю под угрозу этого старика и, возможно, его дочь, а также Зифу и ее семью. Но я не знаю, куда идти. В эту лавку вело сердце и ноги. Впервые в жизни я действительно на инстинктах, отключив разум, и не смогу объяснить, почему оказалось именно здесь. Помимо виллы шейха можно было спрятаться на южной стороне острова или напроситься к рыбакам и перебраться на другой. Там затеряться и позднее выйти на связь с Леоном, но не уверена, что осилю продолжительное путешествие с на руках. По крайней мере сегодня. У меня есть деньги, вот. Показываю старику пачку купюр. Он удивленно поднимает брови и опять долго смотрит мне в глаза. Затем что-то говорит на креольском девушке. Убери деньги, произносит она, и следуй за мной. Куда? «Со мной будете ночевать». «В этом доме?» «Почти. В подвале есть комната. Нам троим хватит. Там не очень красиво, но сносно». Когда Эргор нашел меня, я еще не знала, что в положении. Он сказал, что мой мальчик ему пригодится. Что ему надо передать кому-то свои знания, и мой сын отлично для этого подойдет. Я посмеялась, а через два месяца пришла к Эргору сама. Врачи поставили страшный диагноз. Долго я не проживу, а так у сына будет хоть кто-то. Наш разговор вызывает сожаление и новый виток тревоги. Разве могу я подставить столько людей? Что если все они пострадают? Может, все-таки надо было бежать к рыбакам или прямо сейчас к шейху? А у тебя что случилось? Муж выгнал из дома с крохой? Некуда идти? Эргор чувствует людей, которым необходима помощь, и никогда не отказывает, если помыслы у них чистые. Да, муж. Киваю, решив не вдаваться в подробности. Не стоит забывать предостережение Леона, меньше откровенничать. Девушка приводит меня в небольшую комнату с двумя кроватями. «Располагайся», — улыбается она, — «здесь тебя никто не найдет». «Это, конечно, не вилла Леона». Но мы хотя бы в относительной безопасности, на какое-то время. Там, указывает девушка на закрытую дверь, можно приготовить, а через дорогу от лавки все купить. Денег у тебя хватит, кивает она на купюры в моих руках. Спасибо, убираю их в карман. Возможно, они еще пригодятся. Я и Элина, Александра, тихо представляюсь, садясь на кровать. Хотя ее и не назвать таковой, доски на каменной подставке, а сверху матрасы. Дух перевести я не успеваю. Мия начинает капризничать и плакать. Укачиваю малышку и шепчу ей на ухо успокаивающие слова. Все будет хорошо, приговариваю, гладя ее по спинке, хотя сама в этом не уверена. Обнимаю крепче. Плач Мии постепенно стихает, и она закрывает глазки кладу ее рядом и смотрю перед собой. Впереди вечер и длинная ночь, и я должна придумать, как нам уехать с острова незамеченными, а потом найти способ связаться с Леоном или хотя бы с Даном. Это в любом случае лучше, чем оказаться в руках людей Версаля.